Улыбнулся Гуляев. «Не надо принимать так близко к сердцу. Ну и начнется у вас на допросах сказочка про белого бычка. Вы скажете, вы лжете. А он ответит, нет, я не лгу. У вас есть знакомые? Никого у меня нет. Нет, есть, нет, нет. Ну и сколько же можно тянуть эту резину? А тут еще у вас путевка, значит, вы будете торопиться. И, конечно же, сразу назовете ему имена, ну и все». «Инициатива нами упущена, но хитер!» «Ох, хитер, дьявол! Нет, если вы его с первого раза не взяли, то теперь уж не возьмете». Он еще раз затянулся и задумался. «Да, Нейман на этот раз оказался прав. Хрипушин — это совсем не то. Требовалась тонкая, продуманная работа. Дело-то планируется немалое» не больше, не меньше, как открытый алматинский процесс на манер московских. Профессор, бывшие сильные писатели, троцкисты, военные, убранные из армии, шпионаж, террор, диверсия, вредительство на стройках. Приезжал Пятаков, оставил свою агентуру, имел связь с Японией через Синдзян. Зыбин и собирался туда махнуть с золотом. Но если его не удастся заставить писать и называть имена, то тогда все может полететь. Тут важен каждый месяц. Ситуация меняется, иногда молниеносно. Поэтому самое главное — успеть не упустить. Нейман предупреждал матом и кулаком тут не возьмешь, но он подумал, «Если после первого строгого законного допроса спустись с цепи этого цербера, адского пса с лаем и бешеной слюной, то можно и взять». А в случае чего карцер не поможет, ласточка. А потом опять. Законность, корректность, тихая беседа, чай с шоколадными конфетами, книжные новинки. А Этот Зибинг, к тому же субъект неустойчивый, слабохарактерной жизни не знает. Здесь он совсем сбился с понтолыку, ведет дурацкие разговоры. Так что, пожалуй, можно взять. Конечно, Хрипушин годится только на первые пять-десять допросов, и потом в дело вступают они. Он и Нейман. Но, как за травка, хрипушин хорош, так думал он. И вот видно осекся. Впрочем, осексся ли. Может, случайность? Ведь активного допроса еще не было. Надо подождать. Он еще раз затянулся, затем отложил папиросу и протянул протокол Хрипушину. — Возьмите-ка. — Ну что ж, ничего непоправимого не произошло. На ошибках учимся. — А теперь я вас буду просить. Протоколы сначала пишите черной и приносите мне. Подписать ему дадите в следующее утро. Так, пожалуй, будет лучше. — Да вы не сомневайтесь, — бурно взмолился Хрипушин. — Никуда он не денется. Я ему... Ну-ну. Гуляев встал... Подошел к Хрипушину и слегка дружески похлопал его по плечу. ничего ничего бывает. Теперь будете иметь в виду это, вот и все. Когда дверь закрылась, Гуляев подошел к столу, придвинул к себе телефон и вызвал было по коммутатору Неймана. Но как только услышал его, резкий, отчетливый голос так сразу же опустил трубку. Главное — не пороть горячки. Не то сказал, не то подумал он. Тут нужна выдержка. Глава третья Когда он вернулся, Буддо в камере не было. На столе стояли две миски — каша и уха из мальков. Он сел на кровать и стал есть. Ух, сегодня, кажется, сыграли в ничью. А так дальше не пойдет. Будем драться в кровь психическая. Шут с тобой, давай психическую. А что они могут предъявить конкретно? Какие-нибудь комбинации с золотом? В общем, не исключено, конечно, но вряд ли тогда бы и директор был тут. А кто сказал, что он не тут? Тогда какие-нибудь разговоры, анекдоты? Вот это более вероятно. Анекдоты сейчас в цене. Самый-самый рядовой и не смешной потянет лет пять, а если еще упоминается, товарищ Сталин... — Меньше, чем вы семью не отделаешься. Но как раз анекдот то он и не рассказывал, просто как-то памяти у него на них нету. Корнилов рассказывал. Откуда опять-таки известно, что и он не тут за стеной?